Иконный лабиринт Уникальная мистическая аллегория, попавшая на икону, — это духовный лабиринт. С XV века изображения лабиринта встречались в русской духовной литературе. Его хитросплетения обозначали полной опасности путь человека к Богу. И все выходы, кроме одного, вели к различного рода грехам, а затем и в адское пекло. В конечном итоге этот сюжет попал и на храмовые образы. В центре лабиринта духовного XVIII века мы видим смертного человека. Вместе с ним зритель начинает путь в поиске спасения от земных страстей. Однако в лабиринте легко заблудиться и ступить на неправедный путь. Только одна дорога через молитву и праведные поступки ведет к горнему граду, где чистая душа, сопровождаемая в рай ангелом, бьет челом Господу, восседающему на престоле. Зато путей, ведущих в ад, предостаточно целых двенадцать, и они соответствуют смертным грехам. Огненная пасть поглощает каждого, кто подвержен объедению, чревобесию, сребролюбию, гневу, унынию, тщеславию, гордости, пьянству, блуду, убийству, клевете и зависти». Слева и справа от лабиринта нарисованы два варианта событий, ожидающих человека после смерти. Душу либо бережно забирает на небо ангел, либо вырывает из тела черт, держащий в лапах список ее грехов. Возможно, что такие иконы использовались для своего рода гадания, испытания личного благочестия. Человек мог мысленно отправиться в путешествие по лабиринту, и когда доходил до конца, обнаруживал, с каким грехом ему нужно бороться больше всего. Если предположить, что функция этих икон была такой, то можно представить, что прихожане так получали прогноз на будущее и испытывали чистоту своей души. Если человек был праведником, то Господь как бы помогал ему пройти лабиринт верным образом». К такой мысли подталкивают и изображение духовного лабиринта, печатаемое в народном лубке. По одному его виду, более напоминающему современную настольную игру, можно предположить, что лабиринт использовали как мистическую игру или гадание. Однако не стоит исключать, что для клира и образованных людей такой лабиринт был мистическим упражнением, позволяющим задуматься о бренности человеческого существования и о правильности своих решений, своего рода исповедью. На иконе XVIII века из Нового Иерусалима мы видим расширенную версию духовного лабиринта. В центре изображены возрасты человеческой жизни. Люди от младенца до глубокого старика идут по каменной лестнице, неумолимо спускаясь навстречу кончине. Над ними на крылышках реют песочные часы, отмеряющие недолгий людской век. Возле подписано «Время сие Божие часами во дни и ночи, яко крылами». Снизу нарисованы сцены рождения и смерти, а между ними стоит сама смерть с косой. Отсюда зритель, занимающий позицию умершей души, и начинает свой мысленный путь по лабиринту. Подбираясь к его верху, он может прочесть поучительные надписи «Яко на пути, в нынешнем пребывая в животе да со Христом, будеши вечно красоте». «И, братья, словесем врага не веруй твоего, донде же придет скорый бег жития сего». Если завершить путь наверх удалось, и путник вышел из лабиринта одним из двух верхних выходов, его встречает надпись на выходе в Царство Небесное. «По неже любовня Христос призывает, и райские врата усердно отверзает». Сверху изображен небесный Иерусалим, град о двенадцати вратах, и чистые души, которых к нему ведут ангелы Господни. Если же мысленный взор зрителя прошел лабиринт неправильно, то внизу его ждет надпись «Яку зол душа моя наполнися и живот мой темному аду приближися». В ад ведут двенадцать дорог, а именно блуд, уныние, сребролюбие, пьянство, тщеславие». Гордость, убийство, гнев, немилосердие, зависть, оклеветание и объедение. Напротив входа в пасть гиены огненной изображены бесы. Они вооружены пушками, луками и ружьями, символизирующими страсти. Эти нетипичные изображения возникли в русской среде на основе мистических текстов, насыщенных метафорами духовного пути. В XVIII веке иконописцы часто не только копировали веками проверенную иконографию или создавали на ее основе новую, но и брали в качестве источника для образа сюжеты из книг. Эта тенденция возникла уже в 15 веке. Так в икону проникают поучительные притчи, видения монахов и аллегорические композиции. Одной из вероятных основ для образа лабиринта духовного – могла стать книга чешского философа Яна Каменского «Лабиринт мира и рай сердца», известная в русских переводах с первой половины XVII века. В ней некий путешественник ходит по лабиринту мира, обозревая устройство сословий, наук и религии. В итоге он приходит ко Христу и духовно прозревает. Отныне он видит, каким должен быть жизненный путь праведника, его беззаботную смерть, и то, как происходит его восхождение в рай. Этот иносказательный текст своими описаниями ложного и верного путей вероятно и вдохновил появление лабиринта на русской иконе. На Западе лабиринт с 15 века часто становился темой для аллегорических стихов и их иллюстраций. К примеру, в немецкой духовной поэме «Истинный путеводитель короля» Мы встречаем изображение лабиринта, из центра которого идет человек. Если он выходит наверх, то встречает Христа и помогает тому нести его крест. Помолившись, праведник возносится на небо вместе с ангелом. Но если человек выходит по лабиринту вниз, он попадает прямиком в пасть ада. Возможно, что эта или подобная ей иллюстрация вдохновила и русского иконописца. На других аллегорических изображениях, в том числе нарисованных на церковных фресках, заблудших в лабиринте страстей путников выводила рука Богородицы или самого Господа, спуская им путеводную нить, напоминающую нить Ариадны из древнегреческого мифа, первоисточника всех последующих сказаний о лабиринте. В Европе у духовных сочинений нового времени были предшественники. Западный мистицизм использовал тему лабиринта еще в поздней античности. Христианский поэт Пруденций в IV веке, в торе многочисленным предшественникам, пишет о лабиринте как о символе безрассудства язычников и еретиков и создает метафоры блуждания и поиска истинного пути среди множества неверных. Аллегория лабиринта ереси дожила как минимум до X века когда французский монах и впоследствии святой Аббон Флюрийский жалуются, что еретики смущают молодых людей, тем самым бросая их в лабиринт заблуждения. Этой линией будет придерживаться и итальянский поэт Данте, описавший в 14 веке ад как запутанный лабиринт, состоящий из множества кругов, поясов и щелей, в противоположность четким концентрическим кольцам рая. Одновременно лабиринт в европейском Средневековье служил и символом духовного поиска. Свидетельством этому служат лабиринты, которые можно обнаружить на полу готических соборов. К примеру, в Шартре. Верующие и по сей день собираются для особого мистического паломничества по этому лабиринту под пятницам то есть в день смерти Христа, и проходят весь путь от начала к его центру на коленях. Сегодня лабиринты на полу храмов можно встретить и в России, к примеру, в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга, где есть уменьшенная копия Шартерского. Объясняя религиозный смысл этого изображения, администрация собора пишет «Идея такова. Двигаясь по белой линии, необходимо прийти в центр. Начав движение, вы довольно быстро оказываетесь в непосредственной близости от центра» но не попадаете в него. Двигаясь дальше, вы все больше и больше уходите от центра, пока не оказываетесь на самом дальнем радиусе. И здесь, в ситуации максимального удаления, вдруг оказывается, что остается сделать совсем немного поворотов, и вы в центре. Смысл прост. Начиная поиск Бога, человек довольно быстро впадает в иллюзию, что он уже достиг цели. Однако впереди... Долгий извилистый путь. И когда, казалось бы, все надежды потеряны и Бог совсем далеко, выясняется, что Он рядом. Лабиринт был не единственной мистической аллегорией на русской иконе, которая заставляла человека задуматься о смысле прожитой им жизни, вспомнить о совершенных им прегрешениях и добрых делах. В следующей главе мы узнаем сразу несколько подобных сюжетов, объединенных общей темой. «Гибелью человека».